«А если я не хочу этого? Что ты, молодец, да разве не ведаешь, что тот, кто отказывается от этой чести, оскорбляет не одного, а всех богов? Вот я знаю, что меня не выберут, так не хочу и пировать с моими дворцовыми товарищами. Погляжу лучше, как станут здесь на лугах веселиться горожане да посадские, а меж тем и дочек их повысмотрю». «Что, брат Всеслав?» Продолжал ключник, понизив голос и покачивая печально головою. «Плохо дело!» «А что?» — спросил с беспокойством юноша. «Разве наш великий князь?» «Что день, то хуже, ума не приложим. э к о притча какая, не то здоров, не то болен. Сидит все, повесив голову, молчит и на свет белый не смотрит, ну, словно в воду опущенный, все ему не по нраву». Вот хоть я чего уж не делаю, чтоб поразвеселить его, нашего батюшку, ничто не в угоду, а уж трудов-то моих сколько. Да, прервал всеслав, не будучи в силах скрывать доли своего отвращения. Что и говорить. И труды-то твои такие почетные. Диво только, что у тебя до сих пор голова цела, а плечам-то порядком чай достается. Ключник нахмурил брови, Румяные его щеки побелели от досады, он хотел что-то сказать, но Всеслав пустился в с к а ч по дороге и выехал в предместье. «Ах ты, м о л о к о с о с в скричал вышата, когда уверился, что княжеский отрок не может уже слышать слов его. «Смотри, пожалуй, вишь, какой прыткий! Добро ты, разбойник! Разве только не заведешься никогда невестую!» А то узнаешь, каково обижать княжеского ключника в Ишату. Э, да он говорил, что сегодня в полночь? Ну, так и есть. Чему быть, кроме свидания с какой не есть красавицей? Постой же, вот мы тебя соследим, полуношник. И если твой сердечный дружок не отправится на житье в п р е д и с л а в и н а так пусть я захлебнусь первым глотком меда, который стану пить на твоей свадьбе.